Глава 43. Возвращение. Я вернулся из межвремени в дом Уэллса на Бромли-стрит спустя несколько минут, как мы покинули его, спасаясь бегством. На полу неподвижно истекала кровью тело оборотня. Медленно сквозь волчье обличье проступали человеческие черты. Происходила посмертная трансформация. Оборотень может жить сколько угодно в теле волка. но хранить его будут человеком с улицы доносились звуки затихающего боя значит штраус уже успел убить пастухов и мы покинули бромли-стрит надо торопиться промедление смерти подобно в любой момент профессор маро перегруппирует свои силы и вернёт островитян на бромли-стрит тогда он захватит меня и саркофаг и доберётся до машины времени Я помнил наставление Уэлса, которое он отдал мне в библиотеке Межвремения. Он подробно объяснил мне всё, что я должен сделать, и пускай душою я был не согласен с его решениями, но ничего не мог изменить. Я подумаю об этом чуть позже. Сейчас нужно вывести из дома саркофаг Гамера и спрятать его в надёжном месте. Возвращаться на Байкер-стрит я не мог. Этот адрес прекрасно известен соратникам профессора Моро, и если меня будут где-нибудь искать, то в первую очередь там. Но, как оказалось, Герберт предусмотрел и это. По его указанию Штраус снял квартиру в нескольких кварталах от Бромли-стрит и оставил мне ключи в лаборатории, спрятав их на полке с ключами от дома. Оставалось только решить, как мне перетащить саркофаг в грузовик. на котором прибыли солдаты хозяев теней. Я не сомневался, что мне удастся договориться с Джулио Скольпиаре. Он всегда помогал Уэлсу, да и свои сверхъестественные способности он приобрёл благодаря мне. Пока я размышлял о том, кто и как мне поможет погрузить саркофаг в грузовик, хлопнула входная дверь и послышались шаги в коридоре. Я вытащил револьвер из кармана и приготовился встречать гостей. Неужели профессор всё-таки переиграл нас? Или Флуман, погибший в межвремени, оставил на земле наследника своей миссии? Кто бы он ни был, я убью любого, кто встанет у меня на пути. В лабораторию вошёл Джулио Скольпиаре. Он приветливо улыбнулся, но улыбка его выглядела зловещей в окружающих декорациях. Я вижу, что ты вернулся, сказал он. У вас получилось выполнить задуманное. Почти. Остались последние штрихи, и для этого мне нужен твой грузовик и рабочая сила, чтобы кое-что перенести. Это мы мигом организуем. Блэкфуд, идите ко мне. Позвал он, и тут же на пороге возник помощник Скольпиара. Он смерил меня раздражённым взглядом, но ничего не сказал. Пригони сюда четырёх самых крепких парней. По и стани погрузят то, что укажет Тесла, в один из наших грузовиков и помогут с транспортировкой. Надо да поторопитесь. Блэкфут вышел. Джулио посмотрел на меня и сказал: "Это сражение мы выиграли, но профессор Мороз слишком силён, и боюсь, что войну мы проиграем, если только вы не вытянете козырь из рукава. У вас он есть? Можете не сомневаться". Тогда идите и побеждайте. Мы будем сопротивляться профессору до последнего солдата. Таким образом, мы выиграем для вас немного времени, но не рассчитывайте на недели или месяцы. Быть может, у вас осталось всего несколько дней. Я буду иметь это в виду. Блэкфуд вернулся в сопровождении рослых солдат, которые под моим руководством подняли саркофаг, и перенесли его в припаркованный возле крыльца грузовик. Блэкфуд посмотрел на саркофаг, потом на меня и сказал: "И это всё было ради того, чтобы вы открыли антикварную лавку, лавку древностей, если быть точным", ответил я. Блэкфуду ответ не понравился, но он ничего больше не сказал. Выходя из дома, я увидел усеянную мёртвыми телами улицу. Здесь были как островитяне, так и солдаты теней. Я вроде всё это видел совсем недавно, участвовал в этом сражении, только это было уже очень давно, в другой реальности. Я посмотрел налево и увидел Германа Вертакрыла. Он сидел, привалившись спиной к стене, мёртвый и умиротворённый. В межвременье я и забыл об этой потере. Но увидев сейчас Германа, вновь испытал чувство невосполнимой утраты. Заныла рана на животе, горло сжалось, стало трудно дышать. Я должен всё исправить, всё переиграть. Я должен вернуть вертокрыло к жизни. Он ведь так любил жизнь. Я решил, что запущу машину времени сразу же, как только мы её доставим на новый адрес. Нельзя откладывать. Любое промедление это риск попасться в руки профессора Моро и его банды. Солдаты бережно погрузили саркофаг в кузов грузовика, забрались внутрь и расселись возле него. Я забрался в кабину к водителю. Из дома Уэллса вышел Джулио Скольпиари. "Удачи", сказал он. "Иди и победи". "Благодарю. Сделаю всё возможное", ответил я. И грузовик тронулся с места.